Следователь оказался высоким, очень худым, начинающим сидеть человеком приблизительно сорока лет. На бледном лице потухший взгляд серых, ничего не выражающих глаз. Все, кто долго общался с зэками, умеют прятать взгляд. Ничего не прочтешь, даже если глаза в глаза. «Можете идти, это Гапичу. А ты садись, это мне». Сажусь напротив канцелярского столика, на котором, если не считать телефоны и стопки бумаги, ничего нет. А что, собственно, должно быть? Пресс-папье, которым меня ударил следователь шесть лет назад? Или толстый том основоположника марксизма, которым, как выяснилось, тоже можно бить? Ах, не все ли равно? Почему я сейчас не сосредоточиваюсь на вопросах, которые мне будут задавать? Мне очень нужно сосредоточиться. Значит так, с Басовым знаком недавно. Изредка бывал у него с целью... С целью, допустим, выпивали. Нет, лучше слушали его пение. А вот никаких радиопередач не слыхал. Кроме, конечно, динамика. Что еще спросит? Наверное, о чем беседовали? Да ни о чем. Но если будет настаивать, то о бабах. Мужики всегда говорят о бабах и водке. — Где тебя арестовали? — спросил следователь. — В Минске. Я служил в артиллерийском полку. У нас тогда в одну ночь около двухсот человек арестовали. Всю ночь возили в студибекерах. Заговорил, разболтался. Надо сдержанней. Только о чем спрашивает? А полковник, похоже, не слушает, ходит по кабинету. Открывает один за другим ящики стола, что-то ищет. А меня так и подмывает. Тюрьму набили битком, не сесть, не лечь. Спали стоя. А где велось следствие? Оказывается, слушает. Да в Минске же, в центральной тюрьме. Это первое следствие. Что же он все-таки ищет? А что, было второе? У меня было три. Почему так много? Нужно иметь богатую фантазию, чтобы сочинить обвинение человеку, который не совершал никакого преступления. У тебя были талантливые писатели? Гениальные. Они сочинили три тома. По одному на каждое следствие. Правда, два последующих просто переписывались первого. Ну вот, а ты, говоришь, гениальное. Это же просто бездари. Опять что-то ищет. А может, тянет время? Ему нужно, чтобы я потерял бдительность, чтобы расслабился. И тогда он задаст те вопросы. В лагере статью 58.10 называют балалайкой. Несерьезная статья. Что такого страшного я сделал? Сказал, что Студебекер — хорошая машина. Ну да, это и в самом деле машина, что надо. Ты-то тут при чем? Так там еще полуторка была. Какая полуторка? Которая хуже Студебекера. Ага, -а, а Он засмеялся и стал совсем иным человеком. С добродушным, интеллигентным лицом. И вдруг я понял, что он ищет. Курева. «Гражданин полковник, вы, случайно, не куриво ищете. «У меня целая пачка беломора». «Чего ж ты молчишь?» — вскричал полковник. «Давай сюда». Прикуривал торопливо, спички ломались в пальцах, затягивался с жадностью. Дым выпускал долго, прикрыв от удовольствия глаза. Злой курильщик. «Тебя как звать-то? Сергеем?» «Надо же!» — очень удивился. «У меня сын Сергей. Такой же, наверное, Шалопай. И по возрасту подходит. Ну ладно, черт с ними, с полуторками. Ты фамилию Филиппович в своих одиссеях не встречал?» На какой-то момент я лишился дара речи. С Иваном Филипповичем судьба свела меня в минской тюрьме Зимой сорок девятого. У обоих на руках имелись приговоры. У меня в десятку, у него в четвертак. Его судили как власовца. Ни на какое снисхождение Иван не рассчитывал. Все равно весь срок сидеть не буду. Сбегу. Я смотрел на его сильное тренированное тело и думал. А чем я хуже этого власовца? тем более, что не совершал никакого преступления. Разговорились. «Беги и не бойся», — сказал Иван. «Чем в лагере погибать, лучше погулять в волю, а там что будет?» На всякий случай он дал мне адрес родственников. Его я заучил наизусть, но бежал, не рассчитывая на него. Если там живут родственники осужденного, то бежать к ним самоубийство. Неужели речь сейчас пойдет о моих побегах? Стало быть, мое освобождение по боку. Так встречал или нет? Полковник наблюдал. Если сказать нет, сразу улечит во лжи. Так точно, гражданин начальник, встречал. Хорошо его помнишь. Я рассказал все, что знал о Филипповиче. Полковник слушал внимательно, хотя и несколько удивленно. — Ладно. На первый вопрос ты ответил честно. Вопрос второй. — О чем вы с ним беседовали в камере? Ведь не сидели же молча? — Вот оно, Филиппович сбежал. Сейчас будет спрашивать насчет его родственников, знакомых. Так начинается каждое следствие о побеге. — Ну, от меня-то вы ничего не узнаете. Иван попал в плен раненым. Я видел сквозное ранение в спину и к Власову пошел, чтобы перебежать к своим. Другого выхода не было, это знают все. У Власова служил при штабе генерала Малышкина, значит, сам ни в кого не стрелял. — Не будем играть в кошки-мышки, — сказал следователь и протянул мне бумагу, которую уже давно держал в руках. Это протокол допроса твоего знакомого. Я взглянул на подпись. И. Б. Филиппович. У меня мгновенно вспотела спина. Значит, он не в бегах? Тогда при чем тут я? Поднимаю глаза и читаю наверху. В главную военную прокуратуру вооруженных сил Советского Союза. Донос? На кого? — И тогда, — писал Филиппович, — доверившись мне, Слонов рассказал, что состоит в террористической организации, целью которой является свержение советской власти. Я с изумлением поднял глаза на следователя. Читая там еще интересней, пообещал он. Свергать власть организации собирается путем серии террористических актов, для чего привлекает в свои ряды несознательных граждан и тайных врагов советской власти. Бред какой-то. Он что, сумасшедший? Закури, сказал следователь. Помогает. Его глаза смеялись. И тогда я стал читать спокойнее. Во всех союзных республиках, У организации имеются центры. Желая принести пользу родине, я уже тогда старался запомнить фамилии руководителей. В Белоруссии центр возглавляет человек по фамилии Карпович. В Литве – Иванаускас. В Латвии – Давидайтис. На Украине – Горобец. В Грузии – Габриэлян. В Армении – Петросян. В Киргизии – Я перевернул страницу. Связь осуществлялась змейкой. Каждый рядовой террорист знал только командира отделения и одного товарища. Этим объясняется... Я опять перевернул страницу. Центр организации находится в Минске. Слонов подробно описал мне этот дом. Если бы я вдруг оказался в Минске, то мог бы... Стоп. Ему очень хочется попасть в Минск. «Он же в Минск хочет», — сказал я вслух. «Он же, наверное, в каторжных лагерях. Ему вырваться хочется». Полковник, не спуская с меня глаз, забрал бумагу, положил на стол. «Появись такая бумага раньше», — начал я. Он перебил. «Но ведь она не появилась». «Действительно, выходит...» «Иван меня пожалел?» «Не знаю, не знаю». Полковник сел за стол, придвинул папку с бумагами. «Не знаю, почему он не донес раньше». «Донес? А как это называется на вашем жаргоне? Любовные послания?» «Действительно, меня начал бить озноб. А сейчас меня повезут в Минск?» «Сейчас не те времена», — сказал следователь. Хотя и не полностью, но изменились. Поэтому тебе отвечать на мои вопросы. Итак, что ты скажешь по поводу показаний Филипповича? А что тут говорить? Вранье все. Ничего такого я ему не рассказывал. У него, наверное, изменились условия содержания. Шесть лет молчал, потому что было терпимо. А теперь стало хуже. Вот и хочет вырваться хотя бы на месяц. А ты философ. «И много у вас на Олпе философов?» «Там все философы». Говорить мне больше не хотелось, все было ясно, но меня смущала его улыбка. Он встал, подошел ко мне и с минуту смотрел прямо в мои зрачки, а потом нанес неожиданный удар. «А ведь все это ты действительно говорил, Слонов?» «Так-то. Не надо принимать нас за дураков». И раньше болтали сами, и доносы друг на друга строчили. И соседа своего фактически сажали. Мы только оформляли документы. Я после войны в Германии служил, в Чехии был, в Польше. Нигде такого нет, ни в одной стране. Только у нас живет эта гадость, предательство. Гражданин следователь, вы что же верите всему, что писал Филиппович? «Не о том речь. Врал ты, а не Филиппович. Вот в чем дело. Филипповичу век бы до такого не додуматься. Парень из белорусской деревеньки до войны окончил восьмилетку. По комсомольской путевке был послан в военное училище, а тут война. Дальше плен в Ласовской армии. И то, что пошел туда, чтобы затем перебежать к своим, тоже похоже на правду». Вот только не был он у Малышкина в штабе. Рылом не вышел. У Малышкина был наш человек. И то, что его донос опоздал, он тоже не допер. Так что давай, признавайся, Слонов. Ты ведь сам сказал, что твою статью зовут балалайка. Так чего уж? Холодный пот выступил у меня на лбу. Что же теперь будет? И вдруг понял. Ничего не будет. Следователь не станет раздувать мыльный пузырь. Себе дороже. Начальство подумает, дурак, бурылин, пора на пенсию. В крайнем случае меня отругают. Тут я снова вспомнил о голосах из-за бугра. Что если истории с письмом Филипповича всего лишь для отвода глаз? И через минуту следователь спросит. Расскажи. О чем вам поведала радиостанция «Свобода»? Это уже не бред. Это преступление, и свидетелей хватает. Должно быть, у меня был в этот момент совсем неказистый вид, потому что следователь снова подобрел лицом и спокойно сказал. — Ладно, не переживай. Будем считать, что ты сам во всем признался. — В чем признался? — В том, что болтал. Но я... Ты допустил глупость, достойную разве что школьника. А Филиппович оказался еще глупее. Какую глупость? Фамилии главарей у тебя точно соответствует наиболее распространенным фамилиям в данной республике. Сечешь? Секу. Так не бывает. Вернее, бывает у националистов. Ты же замахнулся на общесоюзную организацию. Гражданин, полковник, ладно, замнем для ясности и займемся делом. Раз есть входящие значит, должна быть и исходящая. У тебя папирос больше нет? Что ж ты, братец, идешь на допрос, а куревом не запасся. Ладно, поскучай, а я за тебя поработаю. Он работал а я не менее напряженно думал. Если бы полковник знал все, что я врал Филипповичу, бедняга Иван запомнил сотую часть. Но я не врал, я фантазировал. Эта страсть обуревала меня с детства. В школе терпел неприятности от учителей и товарищей, в армии попал в беду, Арестовали меня не за полуторку, хотя могли и только за это. Арестовали за некий союз, который я организовал в своей части. Тайный союз бывших десятиклассников с уставом и программой с сборищами в курилке. Детство, обворованное войной, на самом интересном месте продолжалось. Нам все еще было неполных отцать Один бывший профессор говорил, что мозг человека – загадка даже для ученого. Кроме известных каждому школьнику сведений об извилинах, в нем есть что-то такое, что с рождения определяет склонность к чему-то конкретному. У будущего бухгалтера он совсем не такой, как у будущего художника, поэта, певца. А ученым, по его словам, становится еще до рождения. Зеки, слушая его, хохотали, а я вспоминал Пушкина. По математике у него были сплошные двойки. С другой стороны, рассуждения этого старика-ученого шли вразрез с марксистско-ленинской теорией и смахивали на другую, преданную анафеме советской официальной наукой. Фантазировал я всегда и всюду, но особенно плодотворно в одиночке Минской тюрьмы, где по воле следователей пробыл около года. Там сочинял и стихи, и прозу. После в лагере, получив доступ к карандашу и бумаге, пытался записать придуманное в одиночке, но вспомнил лишь кое-что. Теперь это кое-что лежало в заначке у Вахромеева, и представляла собой шесть общих тетрадей, исписанных убористым почерком. Друзья были уверены, что все, о чем писал, я видел своими глазами, во всех боях и приключениях участвовал, всех героин любил и вообще только записывал виденное. Я никого не разочаровывал. Почему-то люди больше ценят литературу достоверную и пренебрежительно относятся к бесценному дару писателя фантазии. Ну вот, полковник потянулся так, что хрустнули суставы. Ознакомься и подпиши. Из протокола допроса я узнал, что попал к очень строгому, даже жестокому следователю, дотошному, ехидному, опытному. Вопросы, задаваемые мне, отличались продуманностью, а ловушки, в которые я попадал, были просто гениальны. Только благодаря всему этому следователю Бурылину удалось установить, что в донесении заключенного Филипповича нет ни слова правды. — Что со мной будет? — спросил я, все еще опасаясь за голоса. «Если бы это от меня зависело, то я бы приказал тебя высечь. А что решит начальство, знаешь сам. Во всяком случае, брать с тебя подписку о невыезде считаю лишним». Когда я в полном изнеможении опустился на ступеньки управления «Ледяные» от ночного иня, колокол на зоне пятого Олпа возвестил о начале нового трудового дня. Ноги меня не держали, губы пересохли от жажды, глаза сами собой закрывались. «Да чего же мы стали нежными!» — вспомнил я, голос своего первого следователя, вырубившего мое сознание ударом кулака, и вздрогнул от легкого прикосновения. Открыв глаза, увидел склонившегося надо мной счастливчика, лицо его было серым, осунувшимся. — Били! — прошептал он, косясь на закрытую дверь управления. — Вот суки! А говорили, теперь не бьют. — Та они не были! — позади меня стоял Семен Гапич. — Крик уж не было. — С Сапогами! — допытывался счастливчик, щупая мои ребра. — Меня тоже все больше сапогами. — Кажуть-то бы еще не были! — рассердился Гапич. — Я бы чую! Возле конюшни нас встретил Вахромеев, одетый по-зимнему. В руке он держал узелок. — Ну что, Сереженька, они все знают, да? А почему отпустили? — Куда это вы собрались, Сан санч спросил я, улыбаясь. — Да, наверное, туда же, куда и ты, — растерянно ответил он и вдруг обнял меня за плечи. — Сереженька, а я ведь думал. Ну и что? И я думал, и все мы думаем, и еще долго будем думать об одном и том же. А теперь давайте выпьем чего-нибудь, а то как бы не поехала крыша. Еще раньше от опытных зэков я слышал, что освободившихся из лагеря некоторое время держит тайга. Зависит это от того, сколько лет пришлось Зеку жить в тайге. Чем больше, тем крепче она его держит. Меня она тоже держала. В каком-то странном оцепенении я слонялся по поселку, исполнял по просьбе монахова ту же работу, по привычке не требуя денег. А он тоже по привычке мне их не предлагал. Ходил на кладбище, сидел на безымянных могилках, потом шел в конюшню и умолял Сан Саныча не губить свою молодость, ехать на материк, а вечером пил в станционном буфете горькую. Вместе со мной пил водку Жора, напившись, кричал, что всегда считал меня своим другом, что его напрасно пугают отставкой, что он и сам бы с удовольствием сбросил погоны, если бы не жена заявившие, что с голой жопой и без погон он ей не нужен. «Ах, Дуся, Дуся!» — сказала «разведуся». Он поднял голову и посмотрел на меня мутным взором. «Послушай, а ведь это стихи. Может, мне в поэты податься?» Начальниками КВЧ в лагерях ставят абсолютно негодных нормальной службе офицеров, как правило, безвольных, без инициативных. Жора Пронькин пребывал в этой должности 15 лет. Никакой иной профессии, кроме возглавления культуры, у него не было. А правда, что поэтам здорово платят? Подошла официантка, смахнула полотенцем со стола крошки, поиграла глазами. Вчерась лимону навезли, ужас сколько. Что не работаю первый раз, может принести от цинги первое средство. Опять же, с коньячком заказывают. Жора пьяно махнул рукой. Перевод денег. Я как-то в Красноярске был, в управлении Краслага с дочкой. Там в буфете тоже лимону привезли, все кинулись, я тоже купил. Дочка откусила, заплакала. Я попробовал, скулы свело, клюквы и то лучше. И за что деньги дерут? Я вспомнил Басова. Его неимоверную досудорок, в скулах, страсть к этим фруктам. Взял десяток и, прихватив по совету официантки бутылку коньяка, вышел из буфета. У входа стоял и курил беломор, вертухай Пашка. — Широко живешь. Все портреты лепишь. Слепись меня. Хочешь лимона? — Нахрена он мне, — обиделся Пашка, и даже глаза его сузились до щелочек. Уж не смеется ли над ним вчерашний зэк? Кто-то робко тронул меня за рукав. Обернувшись, увидел — нет, ни не человека, а жалкое его подобие — согнутое, колченогое существо с морщинистым лицом, беззубом, ввалившимся ртом, слезящимися глазами венчики красных век. Голос у него был хриплый, простуженный. — Гражданин начальник! — Не сочтите за дерзость, но, если возможно, маленький кусочек, как воспоминание. — Гражданин начальник! — хохотнул Пашка. — Этот начальник позавчера казенный бушлат скинул. Губы его кривились. Похоже, он меня вольного ненавидел больше, чем Зека. Знаю, — спокойно сказал человек, — но из уважения. Так могу я надеяться, гражданин начальник. Голубая мечта двадцати лет. Я дал ему два лимона, он поблагодарил, но не ушел. Отвинулся следом за мной. Возле дома Ульяна я сказал. Здесь живет мой друг, прекрасный человек. Но у него жена, тоже достойная женщина. «Вашего друга зовут Валентином Владимировичем», — сказал мой спутник. «Он действительно хороший человек».